Последняя речь Перикла Со времен салона в Афинах был обычай. Павших на войне хоронить нигде попало, а всех вместе, торжественно и чинно. Трупы сжигали на кострах на поле боя, кости хранили в глиняных сосудах до зимы, а зимой складывали в десять кипарисовых гробов и на десяти колесницах везли по улицам под звуки флейт. Родственники шагали в черных одеждах, женщины гласили и били себя в грудь. Так выходили за депилонские ворота на священную дорогу в Элевсин. Там совершали погребения, а выбранный от города человек произносил речь. В первый год войны над первыми убитыми эту речь произнес Перикл. Жить ему оставалось полтора года. Он не стал говорить о тех, кто пали, он стал говорить о том, во имя чего они пали. Его речь – это лучший автопортрет афинской демократии. Может быть, она была и не такой, но такой хотела быть. Обычаи у нас в государстве незаемные. Мы не подражаем другим, а сами подаем пример. Называется наш строй народовластием, потому что держится не на меньшинстве, а на большинстве народа. Закон дает нам всем равные возможности, а уважение воздается каждому по его заслугам. В общих делах мы друг другу помогаем, а в частных не мешаем. Выше всего для нас законы, и неписанные законы выше писанных. Город наш велик, стекается в него все и отовсюду, и радоваться нашему достатку мы умеем лучше, чем кто-либо. Город наш всегда для всех открыт, ибо мы не боимся, что враги могут что-то подсмотреть и во зло нам использовать. На войне сильны мы не тайную подготовкою, а открытую отвагою. На опасности мы легко идем, по природной нашей храбрости, не томя себя заранее тяжкими лишениями, как наши противники, а в бою бываем ничуть их немалодушнее». Мы любим красоту без прихотливости и мудрость без расслабленности. Богатством мы не хвастаем на словах, а пользуемся для дела. И в бедности у нас не постыдно признаться, а постыдно не выбиваться из нее трудом. Мы стараемся сами обдумать и обсудить наши действия, чтобы не браться за нужное дело, не уяснив его заранее в речах. И сознательность делает нас сильными, тогда как других, наоборот, бездумье делает отважными, а раздумье — нерешительными. А друзей мы приобретаем услугами, и не столько из расчета, сколько по свободному доверию. Государство наше по праву может зваться школой Эллады, ибо только в нем каждый может найти себе дело по душе и по плечу и тем достичь независимости и благополучия. Вот! Вот! за какое Отечество положили жизнь эти воины. А мы, оставшиеся любою силою нашего государства, не забудем же о том, что творцами ее были люди отважные, знавшие долг и чтившие честь. Знаменитым людям могила вся земля, и о них гласят не только могильные надписи на родине, но и неписанная память в каждом человеке, память не столько о деле их, сколько о духе их».